Глава семнадцатая. Сделка. Фиску увидел, как шестеро адептов напряженно смотрят в свои кружки, выжидая наилучший момент, когда нужно будет залпом опрокинуть алкоголь. Трактирщик тем временем зловещим голосом произнес. «Дамы и господа! Это особая настойка! Удалась на славу! Боюсь, она мощнее моего обычного вяжа в два раза!» и, возможно, даже причинит вам необратимое повреждение. Поэтому пейте скорее!» Подначка удалась, и две девушки, переглянувшись, тут же выпили меж. Алкоголь был настолько крепок, что одной слезы потекли. Из зала послышалось улюлюканье, но тут же оборвалось. Все с нетерпением ждали, что будет дальше. Прошло несколько секунд. Количество искр резко усилилось, и еще двое шахтеров успешно опустошили кружки. «Ха-ха-ха-ха!» ха обрадовался трактирщик. «Вы чуть поспешили, господа, а ведь ваши товарищи ставили на вас. Ну ничего, у нас осталось еще трое смельчаков, включая знаменитого Ронга. Кто же из них выиграет?» Ящер так выделил слово знаменитого, что Фиску очень захотелось подойти и врезать тому по наглой зеленой морде. Напряжение нарастало. «Опей!» Не выдержал шахтер из зала, потрясая бумажкой, на которой была накорябана ставка. «Я на тебя поставил сок кредитов! Не подведи меня!» Шахтер уже готов был ринуться к одному из участников, но соседи со смешками его остановили. Тем временем пойло начало фонтанировать искрами. Оно могло вспыхнуть в любое мгновение. Понимая это, один из тройки — высокий парень с длинными волосами — резко выдохнул и одним движением залил меж в глотку. В эту самую секунду от движения Меш воспламенился. Парень поперхнулся, вырнил кружку и начал кашлять огнем. Его глаза стали похожи на два блюдца. Брызги огня полетели во все стороны, но защитный экран их сдержал. Утянуло запахом паленых волос. Парень все же ухитрился поджечь себя и сейчас с не пытался потушить пламя. «Молодец! Браво!» — послышалось со всех сторон. «Произошло то, чего так ждали». Кто-то глотнул огонька. Ну, пусть Дилда выглядел нелепо и немного пострадал, тем не менее он стал победителем, так как успел проглотить несколько капель до воспламенения. Это конец. Обреченно подумал Фиск. Его друг проиграл. И зачем Алик связался в это представление? Ведь видел же, что произойдет. В этот момент здоровяк вдруг заметил, что гомон начал стихать. В таверне вновь установилась тишина. «Что происходит?» Он поднял глаза и увидел, что Алекс, оперевшись локтем о стол, расслабленно крутит чашку с межем в руках, даже не глядя на нее. Словно его совершенно не беспокоило, что нестабильное пойло нельзя было даже покачивать. Напиток в руках второго участника, лысой женщины с морщинистым, как у Мастифа, лицом, взорвался. Видимо, ее обманул обманчиво спокойный вид землянина, и она решила скопировать его тактику. Как и дылда, женщина начала с проклятиями прыгать возле стола и тушить себя. Однако в этот раз зрелище не вызвало восторженной реакции зала. Публика в недоумении смотрела на Алекса. «Эй, что происходит? Жимон не горит! А что, обманули?» Нарушил тишину пьяный шахтер за ближайшим столиком. Мужик даже привстал, чтобы получше посмотреть на кружку в руках землянина. Но с ней все было в порядке. Она все так же фонтанировала искрами. Это говорило о том, что Алекс не применил никаких подавляющих способностей. «Уважаемые зрители!» Видя заминку, ящер не мог не вмешаться. «Видимо, была допущена ошибка, и моя настойка потеряла свои свойства. Такое бывает!» На этих словах Алекс хмыкнул и выплеснул половину содержимого на пол. Поило тут же загорелось, но он провел над ним рукой, и пламя погасло. Трактирщик растерялся. Землянин же спокойно выпил оставшуюся часть и поставил кружку на стол. «Жуткая трава и воняет, как дохлый дракон. Еще ты ее варишь». «Это секретный рецепт», — машинально ответил ящер. «Хреновый рецепт. Понятно, почему ты меж просто так подаешь. Кто бы его по доброй воле пил? 000. Ладно, я выиграл». «Как...» <ок applicable> Трактирщик пару секунд ошеломленно смотрел на землянина, но потом широко улыбнулся и громко заорал. «Уважаемые зрители, у нас есть победитель! Это достопочтенный Ронг, также известный как владелец клиники Ронга! Прошу любить и жаловать!» Прошла секунда, и зал разразился криками. С некоторым облегчением Фиск услышал в них одобрительные возгласы. Несмотря ни на что, в мире адептов любили победителей. Вот только Алекс стал королем на час. 30 процентов с каждой сделки!» — решительно произнес Меш. «Это мое последнее слово!» «А ты не охренел, Зеленый? Разорить нас хочешь? Какие тебе тридцать процентов?» «И главное, за что?» — возмутился Фиск. «Да за такие деньги мы кучу более покладистых трактирщиков найдем, которые согласятся нас рекламировать, и за пять процентов!» «Не найдешь! Разве что дурака какого-нибудь!» Невозмутимо ответил ящер, ничуть не обидевшись на слова здоровяка. «Никто не будет с вашей клиникой связываться, так как никто не знает, что произошло на самом деле». Они втроем сидели в офисе Межа. Алекс слушал, как его приятель пытается прожать хозяина, но ящер твердо стоял на своем. Тридцать процентов — это немного», — втолковывал он Фиску. «Я беру эти деньги за работу, а не за простое объявление». Я лучше всех понимаю, что сделал Ронг, поэтому и согласился вас выслушать и помочь. Да вы мне благодарны должны быть. Другой бы половина с вас стряс. И не говорите мне, что не заплатили бы. Фактически я запускаю ваш бизнес. Я, а не вы. Ну, 30%! Я просто хочу заработать! Что в этом плохого? То, что ты нас ободрать хочешь, вот что! Посредники 30% не берут. Где это видано? не унимался здоровяк. «Это мое последнее слово!» — повторил трактирщик. «Тогда мы...» «Подожди, Фиск, я согласен с Межем», — вмешался Алекс. «Да как ты можешь?» «Не спори. нам надо с чем-то начать, а деньги будут». Землянин хлопнул приятеля по плечу и обратился к довольному трактирщику. «Мы согласны». «Отлично! Тогда я начну немедленно!» «Конечно начнешь, за такие-то деньжища!» — угрюмо пробурчал Фиск. Спорить с Алексом он не мог но решил оставить за собой последнее слово. «Приступай, но учти, что мы будем платить только за клиентов с флайерами, и ты должен рекламировать нашу клинику как следует». «Ха-ха, поучить меня бизнесу вздумал?» — рассмеялся ящер. «Мой трактир лучший вальном. Как думаешь, почему? Гарантирую, посетители у вас будут. А если вы меня в долю возьмете, то тогда я буду привлекать вам клиентов совершенно бесплатно». «Нет, Миш, мы это уже обсуждали, и возвращаться к тому разговору я не намерен», — перебил трактирщик Алекс. 30% с каждого клиента твои, но в долю мы тебя не возьмем». «Ну как знаете», — хмыкнул ящер. Тогда возвращайтесь в клинику и ждите посетителей». Договорились. «Тридцать процентов, Молотхама! Тридцать этому хмырю! Нам остается всего 40! бурчал по дороге Фиск. «Это временно, не жалуйся». «Нам придется платить только за первых клиентов. Скоро Меш нам будет не нужен. Поэтому я принял его предложение. И он это понимает», — спокойно ответил Алекс. «И хорошо, что он всей нашей ситуации не знает. Если бы он просто подождал пару недель, то, боюсь, его действительно бы в долю пришлось брать. Поэтому пусть лучше побудет посредником, чем постоянным участником». «Да, я все понимаю, но все равно денег жалко». «Деньги — это просто ресурсы». «Мы здесь не годами жить собираемся», — оборвал его Алекс. «У меня есть цель, помнишь?» «Да, конечно», — смутился приятель, но тут же радостно добавил. «А все-таки здорово у тебя получилось! И как ты только так, хитро придумал?» «Просто услышал, что шахтерам нужно. Они сами мне все и сказали», — улыбнулся землянин. «И если бы я был настолько хитрым, как ты говоришь, то не проматывал бы деньги недели почем зря». Алекс вспомнил разговор, подслушанный в трактире. «Чем планируешь заниматься, Клифф?» «Первым делом найду клинику получше и сотру к чертям все лишние матрицы. Не жалко? Столько лет на них убил. А на чертам не умение ямы копать и чуять кристаллы. Нет, отшаг. я охотник, а не копатель. Заработал денег, надо развиваться дальше. У меня много планов». Дальнейшие планы Клифа Алекс тогда слушать не стал. Переключился на другую группу. Но суть разговора запомнил. В течение двух следующих часов он услышал еще несколько подобных бесед. Адепты, что расставались с профессией шахтера, не желали оставлять ненужные им энергетические матрицы. Собственно, это было легко объяснимо. Чем больше способностей, тем неудобнее жить. Матрицы оттягивают на себя ресурсы организма. Энергетическая система, усложняясь, становится избыточной. Это как река, в которую накидали кучу камней. Течение со временем замедляется. Конечно, на стадии синтез можно было иметь десятки, а то и сотни матриц, но чем сильнее они становились, тем больше потребляли ресурсов. А именно такими становились навыки шахтеров, которые они годами тренировали, то есть все более развитыми и объемными. При этом удаление матриц — операция куда более простая, нежели лечение перекрута, так как не надо было трогать источник. Риск был минимальным. При самом неудачном исходе хирург просто не сотрет матрицу и все. Только уж совсем криворукий специалист угробит пациента. Это как отрезать не ту ногу больному. Поэтому Алекс заинтересовал трактирщика своим предложением. Меж просто хорошо знал свойства своего фирменного напитка, рецепт которого приобрел на далекой планете. Поэтому прекрасно представлял себе, что удерживать жидкость в состоянии кипения, но при этом не подавлять и не позволять воспламеняться, может только очень искусный адепт. Из тех, кто напрямую умеет энергию управлять. А когда Алекс в качестве небольшой демонстрации попросил ящера разлить меж по десятку кружкам разом и удерживал взрывающиеся пойлы от воспламенения добрых 10 минут, трактирщик окончательно убедился, что парень перед ним действительно что-то умеет. Поэтому и согласился помочь. Разумеется, не бесплатно. Новое направление нравилось и самому Алексу. Проще познакомиться с собственными возможностями и сработаться с таланой на реальных пациентах. Они в ситуации, когда единственная ошибка может привести к смерти. Одно дело тренировки с болванчиком, а другое сложная операция. И хотя процент успешного лечения и перекрута у него был выше, в этом он был уверен, это не повод не попытаться улучшить этот самый процент. К тому же, эта услуга была куда как востребованной. Не только шахтеры хотели избавиться от лишних умений. На это же когда-то жаловался и фиск, который в своих опытах восстановить навыки школы Тардан наделал кучу ошибок и обзавелся как минимум десятком ненужных способностей. Он мог бы легко их стереть, но это стоило немалых денег. Удаление одной, не самой развитой матрицы обходилось как минимум в 500 кредитов. А если навык прошел несколько трансформаций, самый частый случай в шахтерской среде. Операция доходила до 1 двух тысяч. Кажется, немного, по сравнению с перекрутом. Но даже самый богатый адепт не прочь был сэкономить. Поэтому идея Алекса стирать лишние матрицы по дешевке обещала стать коммерчески успешной. При должной рекламе, разумеется. Вот почему он решил не жмотничать и установил единственную планку — 300 кредитов. За эту сумму ты лишишься даже самого сложного умения. Трактирщик свое дело явно знал. Первый клиент появился уже на следующий день. Причем утром, через несколько часов после возвращения компаньонов. Зашел с флайером в руках. Который Меш успел где-то быстро напечатать и объявил: Я слышу, что здесь можешь лишнее умение удалить. Не обещали скидку! Хорошо, что к этому моменту Алекс с и успели потренироваться на фиске, стерли тому парочку ненужных способностей, чему здоровяк был несказанно рад, и уже составил новую программу тренировок. Пока фиск обрабатывал шахтера, то есть рассказывал, какой ронг великий энергетический хирург. И такое плевое дело, как удаление лишней матрицы для него сущий пустяк, землянин с доктором в темпе наводили марафет в операционной, которая в самый ответственный момент, как это часто бывает, оказалась не готова. Все, можно звать», — кивнул Анталане. «Первый настоящий клиент. Волнуешься?» «Я больше волновался, когда этих клиентов не было. Сейчас чего переживать?» — удивился Алекс. «Хм, похоже, что больше всех волнуюсь я», — заметил доктор. А вот этого не надо делать. Я уверен в своих силах. Удалить лишнюю матрицу довольно просто. Поверю тебе на слово. Так и вышло. Операция прошла гладко. И как на тренировках до этого, практически всю работу выполнил Алекс. Вначале пациент просто активировал подряд три умения, чтобы можно было выделить в энергетической структуре нужные матрицы. И дальше, шиворот выворот их аккуратно удалил. А энергия таланы заполнила освободившуюся область. Чтобы защита не мешала, на пациента надели наручники. Точнее, два аккумуляторных кожуха, в которые землянин спрятал распиленные на две части оковы. Прошлый инцидент с испуганным шахтером ему надолго врезался в память, и больше смущать клиентов кандалами он не собирался. «Это все? Так быстро?» — удивленно спросил мужик через 15 минут. «Да, все три твоих умения удалены, а энергетическая система благодаря этой красавице восстановлена. С тебя девятьсот кредитов». Шахтер недоверчиво помотал головой и прикрыл глаза, но через минуту обрадованно заявил. «Хо-хо-хо! И вправду удалили! Совсем по-другому себя чувствую! Словно я и не провозился в шахтах 15 лет! Даже жалко такие науки терять!» Впрочем, по его лицу было незаметно, что мужик о чем-то сожалеет. Отсчитав нужную сумму, он еще раз поблагодарил Алекса и вышел. Начало было положено. Следующий посетитель заявился под вечер. Еще через день в клинику Ронга заглянули сразу пятеро, а через неделю компаньоны были вынуждены записывать шахтеров в очередь, так как Талана уставала и не могла восстанавливать больше трех пациентов в час. К тому же Алекс и сам не хотел ошибиться, поэтому установил правило — не больше двух операций в час и не больше 15 клиентов в день. Так как шахтеры обычно удаляли по две-три матрицы за раз — общая дневная прибыль составляла от 4 до 5 тысяч после уплаты доли межа и оплаты налога молоткам. Репутация клиники росла, и в начале второй недели к ним стали обращаться шахтеры с травмами после перекрута. Их записывали на отдельное время. За простое восстановление источника Алекс брал 3 тысячи, а за сложную операцию — до 8. И то, и другое было куда дешевле цен конкурентов. Как он и ожидал. Работа в паре с Таланой позволяла ему вытаскивать любых пациентов. Новости стали распространяться как пожар. Все больше шахтеров обращались в клинику. Уже через неделю Алекс сократил удаление матриц до минимума и сосредоточился на более дорогостоящих операциях. Их он вместе с Таланой мог делать не более 3-4 в день. Точнее, мог бы и больше, но не хотел рисковать жизнями пациентов в погоне за прибылью. К концу второй недели пришлось организовать очередь для желающих вылечить перекрут. И дело было не только в невысокой стоимости. Богатые шахтеры могли себе позволить восстановление и за полную плату. Более того, у многих были страховки. Просто клиника Ронга показывала удивительные результаты. Ни один из пациентов не умер и не стал калекой, чего многие сильно боялись и предпочитали жить с частично удаленными возможностями, чем так рисковать. Поэтому, услышав об успехах нового хирурга, все больше народа со старыми травмами шли к нему. Алекс даже стал подумывать о том, чтобы повысить расценки. Что интересно, подавляющее число пациентов приходили с флайер Межа. Это было очень странно, так как новости о клинике уже распространились по городу. Землянин расспросил парочку шахтеров и выяснил, что хитрый ящер давал скидку посетителям от своего имени. Так как с каждой операции он получал 30%, то мог позволить себе поделиться частью прибыли. В результате, после операции, шахтер с флайером возвращался к трактирщику, и Меш возмещал тому 10%. И все были довольны, кроме Фиска. «Вот хитрый жучила! Надо его лишить доли!» «Согласен, Меш хитрый жучила, но правил не нарушил», — смеясь заметил Алекс. «Поэтому лучше нам не злиться на него, а поучиться ведению дел». «Как обманывать партнеров?» «Это не обман, а бизнес». Впрочем, ситуацию надо было решать. И так как никаких обязательств вечно соблюдать условия первоначальной сделки у Алекса не было, он отправился в трактир и еще раз переговорил с Межем. Тот долго упирался, взывал к совести землянина, но все, что ящер себе стребовал, это 2% как посредник. Вернувшись в клинику, Алекс довольно улыбнулся. Пусть и со скрипом, но бизнес стартовал. Теперь достаточно было продержаться несколько месяцев, и восьмой уровень у него в кармане. Снаружи послышался звук колокольчика. Вероятно, это новый клиент. «Где это, Алана?» — донеслось из приемной. Землянин удивился. Обычно клиенты спрашивали его, а не доктора. Э -э, «Кто интересуется?» — раздался голос Фиска. «Меня зовут Скарн. Я представляю гильдию Сувра». «Что вам нужно?» — спросил Алекс, выходя из операционной. «Ты что, глухой? Мне нужна женщина по имени Талана!» «Меня зовут Ронг. Эта клиника принадлежит мне. Талана — мой сотрудник. Поэтому я еще раз вас спрашиваю, что вам от нее нужно?» Землянин старался говорить вежливо, но внутри чувствовал раздражение. «Во-первых, этот тип представлял конкурента, а во-вторых, вел себя по-хамски». Чем-то он напоминал прилизанного хорька, только очень и очень в себе уверенного. И выглядел словно щеголь. Так в основном одевались высокопоставленные сотрудники корпорации в нижнем. А в вольном подобная мода успехом не пользовалась. «Эта девка работала на меня. Она об этом рассказывала?» «Рассказывала». «Так вот, ее контракт не закрыт. Она должна его отработать. Я хочу ее забрать». «Как так забрать? Вы же сами ее выгнали». «Ничего подобного вы не делали, она просто решила уйти от нас, а сувра подобного не любит и не прощает». Лжац! в приемную ворвалась Талана. Сейчас ее кожа покраснела, а кулаки сжались. «Я не такая дура, чтобы не расторгнуть контракт. Я не обязана на тебя работать». «Обязана, ты очень своевольная девица, но я научу тебя покорности». Гаденько улыбнулся Скарн. Девушка покраснела еще сильнее. И Алекс догадался, что Скарн — босс, из-за которого талана покинула Сувор. Тот самый, который требовал от нее сексуальных услуг. Землянин был спокойным человеком, в чем-то даже флегматичным, но некоторых вещей он вынести не мог. Однако Фиск его опередил. «Ах ты, сволочь!» Взорвался он, подскочил к Щеголю, с явным намерением схватить его за шкирку и выкинуть за порог. Но тот махнул рукой, и здоровяк отлетел в угол. «Девятый уровень, носитель!» Автоматически определил Алекс. Следующую попытку дотронуться до меня, буду считать нападением. Сделайте это и вам не поздоровится». С улыбочкой предупредил Скарн. Алекс мрачно посмотрел на бывшего босса таланы, потом перевел взгляд на фиска, который ошеломленно мотал головой. Но было очевидно, что как только приятель придет в себя, обязательно повторит атаку. Ты ничего не получишь, убирайся! холодно сказал землянин. Сначала отдай мне! Начал было Щеголь, но тут же побледнел. Он почувствовал, как рядом с ним появилось нечто зловещее. Нечто, что готово было его сожрать и ничего не оставить. Это нечто не атаковало, но начало приближаться, выталкивая Скарна наружу. Как уроженец совершенного мира, Скарн не прошел закалку боем. Он родился и вырос без страха умереть в любую секунду, и ни секунды в своей жизни не занимался выживанием. Скорее был золотым мальчиком, которому все доставалось на блюдечке, поэтому чужая способность напугала его. Ничего подобного он раньше не испытывал, разве что у главы корпорации Сувра Далона имелась похожая способность. Но Далон был проводником силы. В голове вдруг принеслось воспоминание, что этот Ронг не только энергетический хирург, но выиграл соревнование у придурочных молотков. Мысль не обрадовала Скарна. Я вернусь, да я приду не один. «Вы за это ответите!» Пискнул он и выбежал за порог.